Она боялась выдать себя, свое острое к нему любопытство. Но надо было знать Стасика, его просветительскую жажду и его страсть затаскивать, затягивать в свою душу и свое увлечение всякого, близко расположенного к нему человека. Сначала он не мог разобраться в этой молчаливой сумрачной девочке. Он не понимал, чем она живет. Тряпками вроде не интересовалась, телевизора в доме не было, подружки не приходили, радио не включалось. Вечерами, возвратившись с какой-то обувной фабрики, закрывалась в своей комнате и замирала там, будто засыпала. Ни шороха, ни стука. Бесшумное существо с острыми плечами и внимательными испытующими глазами. Эти глаза и беспокоили Стасика. Веки припухшие и мягкие, но серая радужка обведена четким кругом и черным гвоздиком в бицрачок. Он знал такие взгляды, обращенные в себя и одновременно хищно выхватывающие из окружающего мира для своих каких-то нужд те таинственные блики, тени, чешуйки света, которые наполняют пространство и одушевляют его. В этой девочке надо было разобраться. И недели через две он не вытерпел. Заложив закладкой страницу в альбоме «Русская живопись» второй половины XIX начала двадцатого века, постучал в дверь веренной комнаты. Услышав стук, она закинула под подушку блокнот, в котором третий вечер рисовала римскую казнь распятого бродягу, На обочине Апиевой дороги. Вскочила и молча открыла дверь. Навалясь под мышкой на костыль, Стасик держал перед ее носом раскрытый альбом. Это что? Быстро? Бурлаки на Волге, репин, недоуменно бормотнула она. Так, это, ну, бояры не Морозова, Суриков. Хорошо, это? Господи, да грачи прилетели с Аврасова! Уже обижаясь, буркнула она. Ты мне еще плакат «Миру мир» загадай. Он захохотал. Сочно, раскатисто, словно в горле жил кто-то самостоятельный и слегка поддатый заорал. — Все ясно! С тобой все ясно, молчальница! Показывай рисунки! — Какие рисунки? — покраснев, буркнула она. — Давай, давай, давай, показывай! — Нет, ну! Какой я психолог, а? Ядрен корень. Я все сразу просек. Он плюхнулся на венский стул, отставил к стене костыли и серьезно уже молча стал рассматривать ее сваленные перед ним на полу альбомы, блокноты и отдельные четвертушки Ватмана, которые она утаскивала с уроков черчения в вечерней школе. Смотрел долго то останавливаясь на каком-нибудь листе, то бегло, проглядывая подряд, несколько, тяжело сопел, словно физически работал и раздраженно отмахивал свисающую на лоб пепельно-русую прядь. Сидя на полу, сжав колени ледяными руками, Вера ждала приговора. Сердце напряглось и дрожало, но лицо казалось спокойным и даже скучающим. В том, что Стасик — наивысший суд, она не сомневалась ни минуты. Наконец он отложил последний альбом, насупился и с минуту разглядывал Веру так, как рассматривают со всех сторон вырезку, размышляя, что лучше из нее приготовить. — Шутки в сторону, — наконец сказал он. — Дело плохо и, заметив, как разом побелели скулы девочки. — Ничего не умеешь, ничего не знаешь, а времени осталось с Гулькин нос. За полгода нужно подготовиться к училищу. Вера перевела дыхание. Она ничего не поняла, но ясно было одно. Ее помиловали, и жизнь продолжается. Главное же произнесенное слово из-за облачных сфер, широкое и сводчатое, как врата храма. Она все еще не могла прийти в себя, чувствуя, как толчками бьется освобожденное сердце, а Стасик уже кричал откуда-то из кухни, «Где? Что-нибудь? Есть что-нибудь в этом доме для натюрморта?» И что-то падало, звякало, стучало дверца буфета. Наконец, после оголтелых поисков и тарарама соорудили натюрморт. На табурете расстелили синюю веренную майку, установили горшок из-под засохшего цветка, два яблока и картофелину. Стасик долго менял местами эти незамысловатые предметы, сопя и приговаривая... — Мы вас вот это. Нет, балда. Тебя мы вот сюда, а тебя вот сюда. Складывал ладонь трубочкой, смотрел в нее, отскакивая назад, костыль поскрипывал, покряхтывал, как терпеливый и многострадальный старик. Вера, приоткрыв рот, не отрываясь, смотрела на действия Стасика. — Завтра воскресенье? — — Вот с утра и начнем, — сказал он наконец. — Сейчас, — пробовала возразить она, — только набросаю контуром. — Запомни, несчастная! Его величество, дневной свет! — весело и строго крикнул Стасик. — Раз и на всю жизнь вбей себе это в башку! Живописи, противопоказанное электрическое освещение! Оно искажает цвет. Только дневной, божеский свет. Костыль взмыл и ткнулся резиновым наконечником в сторону темного окна. И никакого, кроме. Твое настроение будет зависеть от погоды. Привыкай к этому. И еще. Он усмехнулся. Привыкай к одиночеству. Это надолго. На всю жизнь. Почему? Тихо удивилась Вера. Удивилась, потому что и раньше об этом догадывалась. Потому что, как всякий художник, ты будешь невыносима. Ты и так, не сахар, а будет хуже. Профессия эта не галантная, с годами вырабатывает тяжелый характер. Думаешь и говоришь только о своей работе, а это скучно. Кому нужна такая баба и. Кто тебя такую вытерпит? Это я обязан тебе сказать. Так что выбирай. Еще не поздно. Вера засмеялась с облегчением, и он ее понял. И сам расхохотался. Правильно. Поздно. К ним приходили, как в семью. Дом стал открытый, шумный часто вваливалось человек по восемь десять большей части незнакомых какие то художники журналисты начитанные высокомерные девочки филологички студенты консерватории в свободное время связанные с музыкой в основном пятью гитарными аккордами редактор издательства имени гафура гуляма сам кропающий короткие рассказы и уже издавший тощую на скрепках книжку стихов которую ему никогда не допустили прочесть Зато престарелый, неприбранный поэт Адольф Минков читал свои стихи тряснутым тенором, пришепетывая и помогая себе мерным, отсылающим взмахом руки с сигаретой между средним и указательным пальцем. И еще какие-то оригиналы, заочные воспитанники Брега, последователи йоги, кухонные певцы, нечуждые Баянширея, Баян Шерея. Спиртное сопровождала всегда. Несколько честных драк было замято соседями, да и Стаськин костыль, бывало, точными попаданиями разнимал оленьи бои. За эти месяцы, как потом вспоминала Вера, было прочитано, вернее проглочено, невероятное количество книг, которые приносились за пазухой, в брюхатой глубине портфелей, являлись в качестве толстой пачки перепечатанных бледных копий, Читать их надо было за ночь, а прятать в кухне за батареей. И повсюду в разговорах-посиделках незримо присутствовала гебуха, которую Вера представляла себе вульгарной, поддатой и размалеванной бабой. Оказалось, она, правда, гораздо, гораздо позже, хорошо воспитанным молодым человеком, неплохо, кстати, разбирающимся в живописи, который сначала представился давним знакомым покойного Станислава, а потом попросил ее объяснить, дело происходило на ежегодной республиканской выставке, закодированный смысл картин некоторых художников. И вера, чтобы уже развязаться с этим навсегда, в первый и последний раз в своей жизни грамотно и подробно, выдала весь богатый материн репертуар. Ее больше не трогали, разве что перестали допускать на выставки. Но и это уже грех жаловаться пришлось на закат империи. Дядя Миша во всем оказался прав.